Предаваясь этим размышлениям, Фабриций выскочил на дорогу. Лакей был на расстоянии десяти шагов от него и, видимо, был напуган. Еще ничего не решив, Фабриций подбежал к нему и схватил лошадь под усцы. Я незаурядный грабитель, — сказал он Лакею, — а потому дам тебе прежде всего двадцать франков. Я должен взять твою лошадь. Меня убьют, если я не удеру отсюда как можно скорее. За мною гонятся четыре брата Рива, прекрасные стрелки. Они застали меня в комнате своей сестры. Я оставлю вам вторую лошадь, но при малейшем сопротивлении убью вас из этих пистолетов. Фабриций придумывал эту речь по мере того, как произносил ее очень миролюбиво. В конце концов, сказал он, мое имя не тайно. Я Асканио дель Донго. Мой замок совсем близко отсюда, в Грианте. «Эй, черт возьми!» — крикнул он, повышая голос. «Пустите лошадь!» Ошеломленный Лакей не сопротивлялся. Фабриций вскочил на лошадь и быстро поскакал к югу. Сделав в пути только одну небольшую остановку, он в два часа ночи был на берегу Лаго Маджиоре. Его лодка виднелась в отдалении. Не увидав никого, кому он мог бы сдать свою лошадь, он оставил ее на произвол судьбы. Через два дня Фабриций был уже в Парме где застал превратника и всех слуг дворца Сан-Северина в глубоком трауре. Человек, которого называли мужем герцогини, умер в Бадене, завещав ей свой дворец и триста тысяч франков. «Я не хотела отказаться от этих денег», — сказала герцогиня. «Иначе они достанутся его племяннице маркизе Раверсии, которая ежедневно устраивает мне какую-нибудь гадость. Граф стал рассказывать о ее проделках. Они завели настоящую фабрику доносов. «Я не раз мог привлечь эту клику к суду, и вы понимаете», — прибавил он, обращаясь к Фабрицию, «мои добрые судьи охотно бы их обвинили». «Я предпочел бы», — ответил Фабриций, — «чтобы их обвинили судьи, судящие по совести. Если бы я был министром, отсутствие честных судей задевало бы мое самолюбие». Но мне кажется, — возразил граф, — что вы забываете одно из великих изречений. Лучше убить дьявола, чем допустить, чтобы дьявол убил вас. Я не хочу к вам придираться, но не испытываете ли вы некоторых угрызений по поводу той лошади, которую вы покинули на берегу Лагу-Маджиоре? Я твердо рассчитываю, — сказал Фабриций, — уплатить хозяину лошади, сколько он потребует. — Он действительно примитивен, — сказал граф Герцогине. Ну, в общем, ваше приключения мне очень нравятся. и говоря между нами, поскольку ваша жизнь была в руках этого лакея, вы имели право посягнуть на его собственную. Мы готовим вам блестящую карьеру, и мне хотелось бы знать, какой политике вы будете придерживаться вдали от наших мудрых советов. Всеми возможными способами я буду охранять то положение, которое вы для меня создадите. Я читал в генеалогии Дель Донго историю того из наших предков, который выстроил замок Грианту. На склоне дней миланский герцог, опасаясь нового нашествия швейцарцев, послал его осмотреть укрепленный замок на озере и передал ему письмо для коменданта. Веспасиан дель Донго отправился в путь, по дороге распечатал письмо своего повелителя и нашел там приказ, по которому ему предстояло быть казненным немедленно по приезде увлеченный, видимо, комедией, которую он разыгрывал с моим предком, Сфорца оставил пробел между последней строчкой записки и своей подписью. Веспасиан Дель Донго написал в этом пробеле приказ, назначавший его главным губернатором всех замков, расположенных на озере, а начало письма разорвал. Прибыв в замок и приняв начальство над фортами, он бросил коменданта в темницу, объявил войну с Форца и несколько лет спустя обменял свою крепость на обширные земли, которые составляют благополучие всех ветвей нашего рода. «Вы рассуждаете академически», — воскликнул граф, смеясь. «Вы рассказали нам о ловком шахматном ходе, но подобные случаи бывают раз в десять лет. Существо тупое, осторожное, часто одерживает верх над людьми одаренными». Лишь благодаря безумию своего воображения Наполеон дал победить себя осторожному Джон Булю. Низменный Санчо Панса всегда торжествует над возвышенным Дон Кихотом. Если вы не будете делать ничего заурядного, то, пожалуй, станете достойным уважения епископом. Однако я не беру обратно своего замечания. В вашем приключении с лошадью вы были весьма легкомысленны. Лучше было бы попросить у меня паспорт с подходящим именем, чтобы пробраться в ломбардию. Знаете, что вы были на волоске от пожизненного заключения? Стоило только вашей кляче споткнуться. При этих словах Фабриций вздрогнул. Предсказания Бланеса, над которыми он смеялся, показались ему поистине пророческими. Не было ли это преступлением, против которого его предостерегал Аббат? Я озарен новой истиной. Я действительно был близок к пожизненному заключению, но этот лакей был так красив в своей ливрее, что мне было жаль убить его. Министр пришел в восторг. Он прелестен во всех отношениях, сказал он, обращаясь к герцогине, и прибавил, повернувшись к фабрицию. Должен сказать вам, мой друг, что вы одержали огромную победу и, быть может, самую ценную из всех. Ваша евангельская простота покорила сердце нашего архиепископа, отца Ландриани. На днях мы сделаем вас главным викарием. Замечательнее всего то, что остальные три главных викария будут просить архиепископа о предоставлении вам первого места в их среде. Помимо вашей добродетели, они ссылаются на то, что вы внучатый племянник знаменитого архиепископа Асканио дальдонгу «Тотчас же, не переодеваясь, пойди с визитом к архиепископу!» — воскликнула герцогиня. «Расскажи ему о браке твоей сестры! Узнав, что она скоро станет герцогиней, он сочтет тебя еще более достойным апостольского звания. Помни, однако, что ты не должен показывать виду, что знаешь о своем будущем назначении». Фабриций направился к архиепископу. Он держал себя просто и скромно. Слушая длинные рассказы монсеньора Ландриани, он все время думал, должен ли я был выстрелить в лакея, державшего лошадь. Разум отвечал на вопрос утвердительно, но внутренне он не мог освоиться с кровавым образом красивого юноши, падающего с лошади. Не эту ли тюрьму, которую я сейчас избежал, предвещали мне столь многие предзнаменования. Этот вопрос имел для него огромное значение, и архиепископ остался доволен его задумчиво сосредоточенным видом. Выйдя из архиепископского дома, Фабриций побежал к маленькой Мариетти. Еще издали он услышал зычный голос Джилетти, который угощался вином в компании суфлера и ламповщиков. Одна только старуха, исполнявшая при Мариете обязанности мамаши, отозвалась на его сигналы. — А у нас есть новости. За время твоего отъезда наша труппа получила приказание покинуть владение Пармы, — сообщила ему старуха. Двое или трое из наших актеров обвиняются в якобинстве за то, что отпраздновали День Наполеона. Говорят, что в этом нам удружил сам министр. Мариетта получила от директора пять и на проезд. Она по-прежнему влюблена в тебя, только очень боится Джилетти. Три дня назад он хотел убить ее и закатил ей две пощечины. Спускаясь по винтовой лестнице из этой скверной коморки, Фабриций был полон сердечного возмущения. Он думал о своем отношении к Маркизе и не знал, как заговорить с нею вполне искренне. Возвращаясь около одиннадцати часов вечера во дворец Сан-Северина, Он мысленно рассуждал, что может рассердить женщину, которую любит больше всех на свете. Если я заговорю с ней, я буду иметь вид скверного комедианта. Я стою чего-нибудь только в минуты душевного подъема. Граф очень мил со мной, сказал он герцогине, отдавая ей отчет о своем визите к архиепископу. Я тем более ценю это, что он как будто не очень мне симпатизирует. И должен быть с ним особенно корректен. По-видимому, он в последнее время увлечен своими раскопками в Сангвинии. Я думаю предложить ему свою помощь и поехать туда на некоторое время. Завтра в пять часов я должен быть у архиепископа, а вечером смогу поехать. Герцогиня промолчала. — Можно подумать, что ты ищешь предлога, чтобы удалиться от меня, — сказала она самым нежным голосом. Не успев вернуться, ты опять уезжаешь. Вот прекрасный случай высказаться, — подумал Фабриций. Но ведь мне придется сказать, я питаю к тебе самую преданную дружбу и так далее, но душа моя не способна любить. Но не значит ли это? Я вижу, что вы любите меня, но имеете в виду, что я не могу платить вам тем же. Если она меня любит, она рассердится. Если же питает простую дружбу... Она будет возмущена моей наглостью. Взвешивая эти соображения, Фабриций прохаживался по зале с возвышенно сосредоточенным видом. Графиня с восхищением смотрела на него. Это уже не был родившийся на ее глазах ребенок и непослушный племянник, а серьезный человек, любовь которого должна быть бесконечно упоительна. Она поднялась с оттаманки, И бросаясь в его объятия, проговорила ⁇ Так значит, ты хочешь бежать от меня? ⁇ Нет, ответил он со спокойствием римского императора. Я хочу быть только благоразумным. Слова эти допускали различные толкования. Фабриций не имел мужества идти дальше. Он был слишком молод, слишком легко поддавался своим переживаниям. Он не нашел соответствующих слов, и вопреки... Всем своим рассуждением, охваченный неожиданным порывом, обнял эту прелестную женщину и осыпал ее поцелуями. В эту минуту послышался стук кареты, в который подъезжал граф, а затем и сам он появился в зале. Он был чрезвычайно взволнован. — Вы внушаете какую-то необыкновенную любовь к себе, — сказал граф Фабрицию, который совершенно растерялся от этих слов. «Архиепископ, — продолжал граф, — имел сегодня, как и каждый четверг, аудиенцию у его высочества. Принц только что рассказал мне, что архиепископ, страшно смущенный, произнес перед ним чрезвычайно мудреную, заученную речь, из которой трудно было что-нибудь понять. Но, в общем, архиепископ кончил тем, что попросил у принца назначить в интересах Пармской церкви Монсеньора Фабриция Дель Донго — первым главным викарием, а когда ему исполнится двадцать четыре года, помощником епископа и будущим преемником его власти. — Последнее меня несколько напугало, — сказал граф. — Уж очень это поспешно, и я опасался недовольства принца. Он действительно посмотрел на меня и, смеясь, сказал по-французски, ведь это ваши проделки, сударь. Я ему поклялся, что ничего не знал о будущей преемственности и сказал, что мы считали бы себя чрезвычайно облагодетельствованными, если бы для начала вам было предоставлено скромное место епископа. Принц, по-видимому, мне поверил и стал подробно рассказывать, как архиепископ долго и пространно настаивал на назначении фабриция. «Мой бедный архиепископ, — сказал мне принц, — Был совершенно растерян, но я никогда не замечал в нем такой настойчивости. Чтобы окончательно смутить его, я сказал ему самым серьезным тоном. «Прощайте, монсеньор, я беру 24 часа на размышление о вашем ходатайстве». После того, как я сказал ему «прощайте», он пробормотал какие-то невнятные слова и ушел. «Но теперь, граф Моска, я попрошу вас передать герцогине...» что я не намерен откладывать решение, которое может быть ей приятно. Садитесь и напишите архиепископу записку с выражением моего согласия. Когда он ее подписал, он попросил меня сейчас же отвести ее герцогине. Вот эта записка, сударыня. Она дала мне повод еще раз иметь счастье увидеть вас сегодня.